Владимир Иванович собрался уточнить некоторые неясности в разговоре с Эльвирочкой, но неожиданно получил увесистый удар по плечу. Яков принял нужную на случай атаки позу, заводил хвостом, но обидчик босса загласил с искренней радостью. «Чтоб мне повторно сдохнуть, Вовка, Акинеев!» «Нет, ну ты посмотри!» каким однючим стал, никак в поэты-песенники перескочил. И давно приставился, приятель?» Демонстрант, претендующий на роль друга, обдал Владимира Ивановича перегарным духом. «Эхене устало немного не по себе. Одно дело, когда тебя окружают грешники, которых ты на земле и знать не знал, ну, за исключением фаворитов, намозоливших глаза до изжоги, по газетным публикациям и телевизионным новостям. И совсем другое, когда встречаешь с знакомым, с которым яхшался с институтской скамьи, и в последний путь его сопровождал, и на чьих поминках ни одну рюмку осушил. А ведь это только первый. Сколько же их тут друзей и знакомых? Нет, ты только подумай. Восторгался старый приятель. «Встреча на этом свете. Тема достойна не только описания, но и экранизации. А уж про то, что это повод для небольшого междусобойчика и говорить лишнее. Ан, посмотри!» К ним сквозь массу митингующих настырно пробивались, по всей вероятности, бывшие ахеневые знакомцы, среди которых узнавались и дружки, и тайные недоброжелатели, так или иначе общавшийся с фантастом. «А ведь их не так уж мало», — подумал Владимир Иванович, как-то не забивавший себе голову на земле под покинувших мир знакомых. Состояние собственного здоровья не наталкивало на мысль о подобной арифметике. Удивило и то, что среди, тискавших в объятиях, нашлось несколько таких, о которых при жизни и язык не повернулся бы сказать, что они грешники. Володька, инициатор встречи в смятении покосился на настоящих подаль Яшу и Эльвирочку. А ты, оказывается, уже и своими людьми обзавелся. Эльвирочка-то кто не знает, звезда. А этого попсового черта я вижу впервые. Очень интересный типаж. Может, представишь? А потом заскочим в наш клуб, там и побесимся по-человечески. Владимиру Ивановичу стоило немалого труда вырваться из объятий и собрать их по оружию, и подвести к Эльвирочке и черту, как с куста свалившегося зачинщика внезапного торжества. Эльвирочка и мой верный помощник Яша. Позвольте представить вам старинного друга, сокурсика, соавтора, и я не погрешу против истины, собрата-сценариста, беспардонного Веньямина Гордеевича. Черт прочувствованно облапил руку Веньямина Гордеевича, и здесь Ахенея впервые за все время знакомства услышал, как полностью титулуется его помощник. князь за Яков Люциферович, тайный советник по темным делам» сотрудник высшего координационно-исполнительного бюро, личный порученец Антихриста. — Честь имею! И, отбросив значительность, добавил без экивоков. — Очень приятно познакомиться с старинным знакомым моего уважаемого босса. Прошу без церемоний. без пардонов присвистнул. Примиленькое дело. — Потрясающе! — усомнился он. — Это каким же макаром ты, Володька, в босс выбился? — Там, — Венемин закатил глаза, — вроде ничего выдающегося не создал, а стоило кануть в лету, он отпрыск от самого князя Тимы в адъютанты заполучил. О про Эльвирочку я и не говорю, будто для тебя цвела. — Как-нибудь потом, Веня, потом. Лучше веди в свой клуб. А то эти этих лозунгов до выражений, в защиту самовыражения, голова не на месте. Кстати, на земле подобный кильдим в зашей разогнали бы. Так то на земле, дорогой ты мой однокашник, а у нас демократия, хоть на ушах ходи. Не жизнь, а малина, если бы не процедуры. А что рай, краснобайствовал Беспаронов, там по рассказам кисло. Куда ни плюнь, ни матюкнись, ни спорь, все по режиму. А чуть перегнул палку, согрешил, такое удумать, что любой ангел хуже черта обернется. Мы сейчас новую кампанию проворачиваем, проталкиваем законопроект о замене телесно-касательных процедур на душесчипательные. Вот на этом шабаше и теснем, через надежных чертей, тезисы о необходимости перехода на новый вид терапии. По всем кругам, а не только, как это прижилось в Багеме. Да и метод проще паренной репы. Килограмм селедки, килограмм гороха, литр парного молока и тройная доза левоцитамина. Ну, понятно, есть определенно заковыка и в этой новации, но терпимо. У нас прижилось такое, кто даже клизмы нелегально приобрел. Перед мысленным взором Владимира Ивановича Моментально нарисовались Кряхтящие от натуги Грешники и грешницы С набрякшими в палец толщиной Жилами на лбу И его замутило Веня, ну прошу тебя, пожалуйста, о другом Да-да, в болоте, извини Ну, у кого что болит, то тот и говорит Сценарист незаметного Тахенеба Подмигнул Якову. Компания подошла к зданию мегаполиса. Мегаполис Богем имел множество ходов и выходов, и впервые очутившийся здесь грешник с ужасом думал. Катакомбы похлеще аджимушкальских. Хотя все без исключения коридоры, тропки и прочие, всевозможные коммуникации... Вели в Всядовский известный клуб ⁇ Встреча ⁇ Так объяснил беспардоннов, и охотно подтвердили Яков и Эльвирочка. А где ж тогда Шабаш? спросил любознательный фантаст. Ответом послужил мощный, заставивший закачаться бронзовые люстры подземный толчок. По штукатурке расползлась паутина трещин. Черти-то где? переспросил Владимир Иванович, стряхивая с шматки и звездки. — А в цокольном этаже, шабашат, тышь, как стены ходят, ниначе иначе не поделили что-то. Да, да всегда так. Паны дерутся. — Да ты, Вовка, не боись, — утешил Ахенева Веньямин. — Бог не выдаст, свинья не съест. Мегаполис смолстойчив. его даже концерты Хардрокеров и металлистов не берут. Так где уж чертям? Да и фестиваль вовремя приспел. Мы этих громоверцев от музыки на открытую эстраду выпихнули. Иначе беда. Два таких события под одной крышей. Ну и рокеры и металлисты у чертей в почете. В счет шабаша отстегнули тон двести новейшей аппаратуры. Кинули, как собаке, кость. А волосатики в виде подхалимажа, в ознаменовании чертовой гуляни, отбухали рок-оперу. Ведь Зевул суперстар, наплевал на божий дар. В стиле панк. Покажут, на что способны. Вообще, молодцы, ребятки. Любую тофту за чистую монету толкают. А чертим им подворствует. Их молодость, молодость. Веня грустно вздохнул. «Скинуть это к лет пятнадцать-двадцать, не иначе, как в хиппи подался бы. А что, только забот, что в носу ковыряться, да вселенскую любовь проповедовать. Красотища!»